Фрахтователя, если при этом судно, не подвергается опасности. Хорошо, хорошо, поступайте, как знаете. Вы, ну, разумеется, понимаете, мистер Джерон, что подобная погода продержится еще сутки, а то и больше. Самочувствие Джерона несколько улучшилось, и он со слабой улыбкой произнес, «Мы все во власти матери природы, капитан. Тогда нам придется идти почти на оск». «Все цело полагается на вас, капитан. Вижу, вы не отдаете себе отчета в том, что это значит. Мы потеряем двое, а то и то суток. Если пойдем курсом 90, то севернее мыса Нордкап нас встретит шторм похлеще этого. Возможно, придется укрыться в Гаммерфесте. Потеряем неделю, а то и больше. Фракты оплаты съемочной группы обходятся вам... «Ни в одну сотню футов каждой сутки, — говорят некоторые из так называемых звезд, — могут в считное время скрутить себе целое состояние». Не окончив фразы, старый моряк встал и отодвинул стул. «Хотя о чем говорить? Для такого богача, как вы, деньги ничего не стоят. Э, прошу прощения, мне надо связаться с ходовой рубкой. Минутку испуганно проговорил Джарон, о скупости которого ходили легенды. Капитан Имри невольно коснулся самого больного его места. — Неделю потеряем, — говорите, — если повезет. Подвинувшись к столу, капитан потянулся к бутылке. — И так трое суток пропало, — сказал Отто. — Скалы у Паркнейских островов. «Море да! Морнинг Роуз!» «Ни футопленки для натурных съемок у нас еще нет. А ваш режиссеры и операторы четверо суток на койках валяются», — посочувствовал капитан Имри. «О, «Капризы матери природы, мистер Джеран». «Твое суток, коту под хвост», — повторил Джеран. «И, возможно, еще неделю потеряют. «Ну, с чего 33 дня отведено?» — прибавил он со страдальческим выражением лица. «Далеко ли до острова, Медвежий, капитан?» «Ну, 300 миль или около того. 28 часов в ходу, если идти на полных оборотах. А это... это возможно идти на полных оборотах?» «Но судно-то выдержит. Выдержат ли ваши люди?» «По-моему, прогулка на водном велосипеде по пруду им была бы больше по душе». «Конечно вы правы», — согласился Джеран, находя свою выгоду в подобном повороте дела. «Доктор Марлоу, за время службы в военном флоте вам не раз приходилось врачевать тех, кто страдает морской болезнью, не так ли?» Не услышав возражений, Джеран продолжал. «Много ли нужно времени, чтобы оправиться от нее?» «Все зависит от степени». Я никогда прежде над этим не задумывался, но ответ показался мне разумным. От того, как долго и как тяжело был болен человек. После плавания через Ламанш, продолжавшегося полтора часа, чтобы прийти в себя, достаточно десяти минут. А чтобы отлиматься после четырехдневного атлантического шторма, потребуется несколько суток. Но ведь от морской болезни не умирают, а? «Не слышал ни о чем подобном. Мне стало ясно, что при всей его нерешительности и суетливости, над которой, разумеется, за глаза все посмеивались, Джеран способен на решительные, граничащие с жестокостью действия. Не иначе все дело связано с деньгами», — подумал я и продолжал. «Ну, сама по себе морская болезнь к подобному исходу привести не может. Но если у больного слабое сердце, тяжелая форма астмы, бронхит или язва желудка такой исход вполне вероятен. Немного помолчав и что-то прикинув в уме, Джерон продолжал. должен признаться, меня беспокоит здоровье членов нашей съемочной группы. А не смогли бы вы на них взглянуть? Оно для меня дороже любых денег, заработанных от продажи фильмов. Вот как доктор, согласитесь со мной, безоговорочно отозвался я. И тут понял, что отто обвел меня вокруг пальца. Располагая ограниченными возможностями для медицинского обследования, я не смог бы установить наличие каких-то серьезных заболеваний у членов съемочной группы и экипажа и подписал бы чистое медицинское свидетельство. В таком случае отто смог бы потребовать скорейшей доставки группы на остров Медвежий, несмотря на страдания наших людей, о которых он лицемерно беспокоился, тем самым значительно сэкономив деньги и время. В крайнем случае, если с кем-то и случится несчастье, ответственность ляжет на меня. Осушив рюмку дешевого бренди, которая в ничтожных количествах выдавал нам Отто, я поднялся из-за стола. — Вы останетесь здесь? — спросил я. — Да. Спасибо за помощь, доктор. Большое спасибо. — Ну, пока не за что. Хотя я почти ничего не знал о Смите... Он начинал мне нравиться. Мысль о том, что когда-нибудь придется сблизиться с ним на почве общих интересов, никогда не пришла бы мне в голову. Верзил ростом сто восемьдесят сантиметров и девяносто киловесом, Смит не был похож на возможного моего пациента. «Откройте вон ту аптечку», — кивнул Смит в сторону буфета, стоявшего в углу тускло освещенной рулевой рубки. «Личные запасы капитана Имри. Использовать лишь в чрезвычайных обстоятельствах». Достав из гнезда одну из полудюжных бутылок при свете лампы, укрепленной над столом для прокладки, я принялся изучать ее и сразу проникся к Смиту еще большим уважением. Находясь на широте 70 градусов на борту до потопного, пусть и модернизированного, траулера, на дорогие сортовиски не рассчитываешь, — А что вы называете чрезвычайными обстоятельствами? — поинтересовался я. — Желание удалить жажду. Плеснув из бутылки с этикеткой от дю в стакан, я протянул его смитку.